Глава шестая Включаю свет в комнате, которую знаю досконально, и кивком указываю Андрею на массажный стол. Сложив руки на груди, Ковалев наблюдает за действиями, которые я совершаю на автомате. Тысячу раз их совершала. Можно было в мед пойти учиться, как и настаивала родня. Но смотреть на муки других не мое. Пусть лучше люди улыбаются мне в камеру, а потом идут домой в хорошем настроении. Ян. Ты уверена, что не сделаешь хуже. Меня в рабочее состояние нужно привести, а не наоборот. Думать о том, что первый подняла белый флаг, не хочется. Это всего лишь помощь, не более того. Вверх снимай. Я задерживаю взглядом на плечах Андрея. Поднимаю голову и зависаю ненадолго, потому что Ковалев тоже рассматривает меня с интересом. Без намека на привычное для нас обоих раздражение. Не разрывая зрительного контакта, Андрей стягивает с себя белую футболку и бросает ее на кушетку. У него подтянутое крепкое тело, и я беззастенчиво пялюсь, чувствуя, как покалывает кончики пальцев от мысли, что сейчас прикоснусь к нему. Ловлю фокус белесой шрамы чуть ниже ключицы. Кажется, два или три раза Андрей ломал одну и ту же руку. Дедушка иногда шутит, что в семье скоро будет коллекция роботов. Особенно, если кое-кто, очень шустрый и настырный, не умерит свою активность. У Ковалева руки и ноги хоть раз, но были переломаны. Все до едины. Не знаю, как Андрей терпит эту боль. Я боюсь увечий. Неудачное падение в детстве с велика осталось не самым приятным воспоминанием. Какое-то время в моем колене стояла титановая пластина. Она доставляла много неудобств. Я видела запись на просторах интернета, как ты упал на том чемпионате. Вспоминаю я. ее так себе на канал не добавил. Почему? Андрей громко хмыкает. Твои предположения? Ты не любишь проигрывать. Но, думаю, человек должен принимать себя любым. С поражениями и победами. Понятно, что тебе было неприятно. Но неудачи – это двигатель прогресса. Решаю не продолжать, заметив во взгляде Андрея недовольство. Я хоть и нарастила подобие брони после наших взаимных придирок в детстве, но лучше держать нейтралитет, так безопаснее. Может, поражение кого-то и мотивирует, но не меня. Достаточно знать, что оно было. Я не мазохист и не привык культивировать внутри ощущения. Посмотри, ты можешь хуже. Растирая руки маслом, пока Андрей располагается на столе. У него широкая спина и ровная кожа. Под лопаткой две круглые родинки. Я впервые так близко к Ковалеву, а он впервые позволяет к себе прикасаться. Обычно ближе, чем на шаг, не подпускал. Это вызывает противоречивые чувства. Интересная мысль, но я с тобой не согласна. Если бы ты нормально со мной общался, то знал бы, что я закончила курсы медсестер и умею делать массаж. Ради отца училась. У него часто бывают боли. Опускаю руки на спину Андрея. Пробегаюсь пальцами по позвонкам, не удержавшись от соблазна потрогать родинки. — У тебя правая сторона напряжена и плечи. Расслабься. Обещаю, что хуже не сделаю. — Я и так максимально расслаблен, — глухо отзывается он. Верхняя губа дергается усмешки, когда я надавливаю на нужные точки и слышу, как Андрей шипит сквозь зубы. — Тут болит? Уточняю. Да. Он опять постановит и пытается напрячься, словно собирается встать и уйти. Но я кладу ладонь на его плечо и надавливаю сильнее. Глажу, жму, добиваясь, чтобы Андрей все-таки расслабился. Папа в первый раз примерно так же вел себя. Боялся, что я ему сделаю больно. А теперь то и дело просит помассажировать плечи и шею после тяжелого рабочего дня. Продолжая манипуляции, Наблюдая за Андреем, он больше не пытается сбросить мои руки. Фитнес-часы на его запястье вдруг издают какой-то странный звук. Перевожу на них взгляд. На дисплее пульсирует сердце. Следом накрывает сильным смущением и растерянностью, потому что кожа Андрея покрывается мурашками. Это реакция на мои прикосновения? В принципе, нормальная. Хотя нет, ничего подобного. Краска бросается в лицо, когда я продолжаю касаться Андрея, неспешно массируя спину и плечи под аккомпанемент его сердцебиения. — Что с пульсом? — Все же спрашиваю, как можно спокойнее, хотя у самой долбит в ушах. — Да что за ерунда? — Боюсь остаться инвалидом, — хрипло отзывается Ковалев. — Нервничаю немного. Я массирую Андрея десять-пятнадцать минут, а потом его телефон оживает. Экран загорается от уведомления. Из соцсети. Какая-то Лада предлагает повторить вечер и просит ей перезвонить. Повторить? Прокручиваю в голове предложение расфуфыренной блондинки, чем-то напоминающей Веру. Ковалев здесь всего пару дней и уже успел с кем-то потрахаться? Вспоминаются слова его отца. Якобы все будет хорошо, и я могу не пережить, что наш дом превратится в бордель. «Как же!» «Больно, Яна», — тягуче произносит Андрей. «А мне хочется сделать ему еще больнее. Не мужики, а какие-то похотливые козлы». «Все», — говорю, заканчивая массаж, — «на сегодня хватит». Андрей лежит какое-то время, не двигаясь, размеренно дышит. Затем встает и, поблагодарив, уходит. Оставшись одна, я смотрю на массажный стол, где несколько мгновений назад лежал Ковалев. До сих пор горят ладони. К ним добавляется неприятное чувство в груди. Оно очень напоминает то, что я испытала, когда Андрей привел на свой день рождения красивую девочку и весь вечер от нее не отходил. А я, спрятавшись в саду, размазывала слезы по щекам и отчаянно ей завидовала.